Бил не шевелился. В минуту сильных страстей мы напрягаемся до предела. И Амок, улетучившись, оставил по себе крайнее изнеможение. Впереди была вся ночь, и Билл решил перестраховаться. Чем дольше он пролежит, тем больше вероятность ускользнуть без потасовки. Потасовок ему на сегодня хватило. Прошло довольно много времени, во всяком случае, Биллу начал казаться, что он лежит на крыше всю свою сознательную жизнь, прежде чем он счел, что может двинуться без опаски. Он бесшумно сел и растер свои застывшие ноги. И вот, когда он уже изготовился вскочить и спрыгнуть на землю, все его нервы встали дыбом. Что-то плюхнулось на крышу в двух футах от него. Повернувшись волчком, Билл увидел, что это чемодан. Он не мог даже вообразить, зачем в такой час кидаться из окна чемоданами. Его размышление прервало еще более удивительное зрелище. Темная фигура ползла по стене дома. Человеку, на которого ополчился весь свет, или, во всяком случае, часть этого света, естественно, повсюду видел врагов. Бил крайне воинственно воспринял вторжение на крышу, с которой он сроднился и которую привык считать своей. Он отступил на полшага и приготовился к броску. В темноте было не разглядеть, но фигура на стене казалась довольно тщадушной, и это ободрило Била. Он не побоялся бы схватиться с громилой, но всегда приятно, если твой противник немного не дотягивает до среднего роста. Билл мог бы проглотить этого, задохлика что и намеревался сделать, если задоклик попрет на рожон. Неизвестный коснулся ногами крыши и в то же мгновение бил прыгнул. Кто-то испуганно завизжал, и бил к своему изумлению обнаружил, что держит девушку. Тут вся его воинственность испарилась, уступив место раскаянию. Мужчину, который коснется женщины иначе, чем с лаской, общество справедливо презирает. Что же сказать о мужчине, который бросается на даму, «Словно это вражеский центр-форвард?» Билл сгорал от стыда. «Извините!» — воскликнул он. Флик не ответила. Когда она спускалась по простыне, ей в голову не приходило, что из темноты начнут выскакивать буйные великаны. От потрясения она едва не лишила чувств, а теперь стояла и тяжело дышала. «Мне страшно неловко!» — продолжал Бил «Я думал, я не знал, и я предположить не мог». «Я уронила сумочку». Слабо выговорила Флик. «Позвольте мне!» – сказал Билл. Вспыхнула спичка. Билл стоял на четвереньках и светил на крышу. Огонек озарил его лицо. «Мистер Уэст!» – изумленно вскричала Флик.